Бен, Деннис и Наоми увидели Питера, темную фигуру на фоне стены, высоко, выше, чем осмелился бы забраться самый храбрый акробат. «Быстрее!» – простонал Бен. «Ради вашей жизни! Ради его жизни!» Они быстро опустошили тележку, но ничего больше сделать не могли.